Глава восьмая Мишель Оборотень на проходной долго ворчал, когда я сообщила о ночной поставке материалов, но согласился прибыть на пост пораньше. Бедняги урезали жалования на время вынужденных каникул, потому он, как и большинство, мечтал скорее вернуть адептов в академию. Покинув проходную, я двинулась к окраине города своим шагом, мысленно общаясь, со своей второй ипостасью. Новость о том, что предстоит расправить крылья, взбудоражила и так взволнованную драконицу. Даже возникли тревожные предположения о том, что она вырвется из-под контроля и полетит на поиски самцов. Я никогда не расставалась с тремя вещами. Кошель-мешок с пространственным карманом, амулет-артефакт, скрывающий мою сущность и немного внешность, и миниатюрная книжка в виде гармошки. В этом маленьком томике хранились важные, но сложные плетения. Именно из нее я извлекла зачарованный пергамент со знаком блокировки оборота, который налепила себе на лоб. Наверное, со стороны одинокая девушка, бредущая ночью в сторону леса с бумагой на лице, выглядела странно и комично, но мне было все равно». Это плетение обеспечит возможность возвращения к обычной форме, если драконица вдруг зол Когда здание Академии скрылись за стенами других строений, а впереди показались границы окружающего город-леса, я сняла артефакт с шеи и убрала его в кошель. Душой овладела эйфория оборота. Изумрудная чешуя покрыла ладони, побежала вверх по рукам. Ногти удлинились, превращаясь в изогнутые когти. Зубы заострились, обращаясь к лыками. Инстинкты обострились. Запахи заиграли сотнями оттенков, а звуки усилились. С шелестящим звуком за спиной раскрылись кожистые крылья. Несколько мощных взмахов, и я взлетела над крышами домов. Рык вырвался из глотки сам собой — Драконица полностью захватила сознание, и только через долгие минуты полета мне удалось побороть ее. Пресекая попытку вернуться в город, я направила нас в сторону высевшихся впереди гор. В карьере давно прекратилась работа. Большинство рабочих отправились по домам. Пришлось поспорить с драконицей, но мне удалось вернуться в человеческую форму. Меня встретил охранник, и, сверившись с документами, подтвердил возможность получения товара. Упакованные в палеты блоки, плиты, щебень и заказанный мной отходный материал уже ожидали доставки, как и условились. Создав вокруг палетов сеть иллюзии, я принялась за воздушную доставку. Действовала, когда первая луна, Уна, уступила место второй, Диале. Этот спутник уже сотню лет разрушается, создавая за собой каменный шлейф. Во время его царствования на звездном небе царит самое темное время ночи. Те миндиали и облаков обеспечивали отличное прикрытие. Если кто и увидит дракона в небе, ни за что не признает во мне изумрудного. Разве что попадется особый знаток, который оценит строение роговых выступов. Первый полет прошел не совсем удачно. Я чуть не уронила камень на один из домов. Потом приноровилась правильнее удерживать когтями палеты. Видела бы меня сейчас мама, схватилась бы за сердце, изображая инфаркт. Младшая дочь главенствующего рода изумрудных драконов, которой пророчили брак с наследником алмазных, занимается доставкой камня и руководит стройкой, хотя, конечно, приступ не помешал бы ей схватить меня и утащить в родовое гнездо. Насколько я знала, мой жених до сих пор холост. Возможно, и договоренность о браке еще в силе. В конце концов, что для драконов 10 лет? Особенно, когда речь идет о возможном формировании истинной пары. Чтобы доставить весь камень, понадобилось 10 ходок, 10 затяжных полетов с тяжелым грузом в лапах, Когда я приземлилась перед проходной, моя драконица с усталым вздохом ускакала обратно в свой уголок подсознания. Видимо, отсыпаться. Только зря тратила на нее пергамент. Но если она могла вдоволь выспаться, то у меня было еще полно работы. Уборотень вернулся на проходную, как условились. С ним же прибыла Лилиана. Декан факультета алхимиков облачилась по такому случаю в черный брючный костюм Волосы собрала в пучок и прихватила с собой набитую сумку, повесив ее через плечо. С помощью заклинания левитации она любезно помогла мне оттащить каменные глыбы для элементалей к строительной площадке, несмотря на то, что влила много магии в кристалл. «Накопители готовы?» — деловито уточнила она. «Да, осталось провести ритуал». «Вы ведь справитесь, Мишель?» «Конечно». Специально резерв экономила весь день. Подготовка ритуала заняла еще несколько часов. Но вскоре на земле были начертаны сложные магические письмена на языке родичей. По их граням мы расположили каменные глыбы, горшки с составом и накопители. Мы намеревались объединить всех созданий коллективным разумом с одним главным элементом. Оставалось только провести ритуал. «Не переборщите с наделением разумом», — дала последнее наставление Лилиана. «Если что-то пойдет не так, бегите ко мне. Я захватила мощные бомбы». «Очень оптимистично», — криво ухмыльнулась. После сложного дня и бессонной ночи я чувствовала себя уставшей, но воодушевление не позволяло клевать носом. «Сегодня произойдет один из немногих удачных опытов по созданию элементалий. Начнем!» Я прошла в центр магического круга, вскинула руки, вычерпывая внутренний резерв. Знаки вспыхнули мистическим синим огнем. Горшочки с треском лопнули. Голубоватый состав поднялся в воздух, начал кружить вокруг накопителя». Камень со скрежетом закружил над сияющей субстанцией, формируя тела элементали. С разумом не переборщить. Глупости пусть будут умными, способными к обучению и чувствам. Последний пас рукой. Силы стремительно покинули тело. Упав на колени, я оглядела окруживших меня каменных элементалей «Кто мы, хозяйка?» Раздался грохочущий голос, напоминающий сход лавины. Передо мной выступила главная среди них. Тело существа напоминало человеческое, но состояло из камней разных размеров. В центре груди пульсировал магический кристалл. Светящиеся голубым провалы глаз обратились ко мне. «Строители!» Жизнерадостно улыбнулась. «Теперь я Точно утру ты нас этим драконом. «Бастиан!» «Господин Руберим, вы уже проснулись?» В гостиную вошла горничная Анни. До ее прихода я сидел в кресле и занимался просмотром документов. Девушка склонила голову, мягко улыбаясь. «Подавать завтрак?» «Да, спасибо, Анни». Вчера я благополучно переехал в подготовленный для меня дом. Состав прислуги был минимальным. Горничная, повар и дворник. Но большего и не требовалось, чтобы содержать помещение в чистоте. Девушка вернулась буквально через 10 минут, держа в руках поднос с едой. Я расположился за столом в гостиной, продолжая просматривать документы. Тесты для проверки на профпригодность были подготовлены еще вчера, но на всякий случай я просматривал их по второму кругу. «И корреспонденция», — отметила девушка, кладя на столешницу кипу писем. «Спасибо», — рассеянно кивнул. Почти сразу забыв о письмах, я взглянул на связку документов, извлеченных из сейфа тайной комнаты. Расписки подтверждали получение взяток. Но были еще и списки приобретенных ингредиентов, редких и опасных. Как выяснилось из разговора с Лилианой, они никогда не поступали в распоряжение факультета алхимии. Мотнув головой, я вернулся к насущным делам. Если Иоганн и вел какую-то подпольную деятельность, то не мне в этом разбираться. Это дело полиции. Главное, я теперь мог подтвердить прием в Академию по взяткам. Предстояло провести беседы с причастными преподавателями и убедить их написать заявление на увольнение. Завершив завтраком, я покинул дом. Разбор дел Иоагана занимал много времени. Сегодня пришлось пожертвовать тренировкой. Город оживал, жители спешили по своим делам, Оценив взглядом суету Центра, я открыл портал в Академию. Представшее зрелище шокировало. Я замер на месте, даже приоткрыв рот от изумления. «Какого демона?» — раздалось восклицание только вышедшего из портала Винсента. «Скажи, что у меня галлюцинации!» — попросил я, растерев веки пальцами. «Ты видишь элементалий, занимающихся разгрузкой камня?» Поинтересовался он, подойдя ближе. «Да, именно это я и вижу». С десяток элементалей вносили каменные плиты и блоки через открытые ворота Академии и тащили их к строительной площадке. Погрузкой бодро руководила Мишель, параллельно общаясь с домовым духом. «Так вот для чего ей был нужен накопитель». «Ривз!» — рявкнул я и направился к бедовой руководительнице стройки. Девушка даже подпрыгнула на месте и обернулась ко мне. На ней была вчерашняя одежда, тугая коса светлых волос растрепалась, лицо припорошило пыль, а под глазами пролегли темные круги. Она вообще спала? «Доброе утро, лорд-ректор!» Прораб Белозуба улыбнулась мне, потом подошедшему Винсенту и помощник лорда ректора доброе уточнила я вы уверены не выспались я тоже ничего страшного махнула она рукой делая вид что ничего не произошло рифвс какого демона на территории академии находятся потенциально опасные существа они безобидные заверила она меня «Хозяйка, вам угрожают!» Вдали раздался грохот шагов элементали. Существо угрожающе двинулось к нам. «Нет-нет, иди сюда!» ривс подлетела к элементали, взяла ее за каменную руку. «Знакомься, лорд-ректор Бастиан Эли Руберим и его помощник Винсент Эли Лапис. Они главные в академии, я им подчиняюсь». «Значит, и вы тоже?» «Понятно». Голова существа со скрежетом двинулась в согласном кивке. «Это вредные занудая и неудачливый ловелаз, которых вы поминали, хозяйка». о, -о, -о, -о. прикусила пухлую губу и отвернулась, то ли ругаясь про себя, то ли пытаясь не рассмеяться. «Да, это мы». Проскрежетал я, не отводя взгляда от белобрысой засранки. «Что? Вы же действительно зануда? Смиритесь с этим!» «Но ривс скрипнул зубами от злости и негодования, просто не в состоянии подобрать слов, чтобы высказать все, что думаю. «Почему это я неудачливый?» Не к месту возмутился Винсент я возле вас еще ни одной девушки не видела заявила она но смотрела уже на наручные часы простите господа нам нужно работать если все пройдет по плану сегодня зальем фундамент и подготовим площадку для стяжки пола подвальных помещений кстати мы же оставляем туннель и комнату оставляем подтвердил я рифвс вы сейчас же Меня прервал сигнал артефакта связи. Пришлось ответить. Мишель сразу унеслась прочь, пользуясь заминкой. «Бастиан», — раздался недовольный голос моей горячо любимой матушке «Почему игнорируешь мои письма?» — произнесла с укором. «Доброе утро, мама. Много работы. Вечером обязательно просмотрю и отвечу». «Не переживай. Вечером уже лично поговорим». Она рассмеялась. «Что?» Опешил я с опаской, оглядывая проекцию довольного лица матери. «Ты же в столице. Я просто не могу не навестить тебя. Вечером мы приедем». «Мы?» «Я хочу познакомить тебя с потрясающей девушкой», — заявила она. «Она из алмазных», — произнесла заговорщицким шепотом. «Замечательная новость!» Осклабился я. «Беда не приходит одна и, как всегда, предстает в юбке. Хотя, — взглянул на ривс бывают и исключения в брюках, слишком обтягивающих, на мой взгляд. Мишель. Элементали вышли отличными. Нет, я в них даже не сомневалась, но реальность превзошла все ожидания». Они оказались потрясающе сильными, но, главное, смышленными и безотказными. Палеты с камнями, которые мы бы переносили целый день, оказались у строительной площадки уже к обеду. Рабочие тем временем завершили подготовку места под фундамент. Извлекли старые плиты, очистили площадку от мусора и выкопали желоба, а точнее выровняли прежние. Конечно, бедняги устали. Разрушать магический цемент даже со специальными составами — то еще удовольствие. Не говоря уже о том, что приходилось учитывать и наличие подземного тоннеля. Но ребята справились на пять с плюсом, о чем я им сообщила и отправила на заслуженный обеденный перерыв, пока элементали занимаются укладкой плит». А вот мое физическое состояние не соответствовало всем этим приятным новостям. Я начинала откровенно клевать носом. Тело ныло после доставки многотонных грузов. А потому я себе дала часик перерыва перед сдачей норматива. «Вжих! Я дома!» — объявила, спускаясь по лестнице в свою квартирку. Виверн вылетел из своего пруда и чуть не снес меня с ног. Обвел шею всем телом и довольно заворковал. Я тоже соскочилась малыш. С улыбкой почесала чешуйки у его ушка. Драконы, как и виверны, существа стайные. Пока не без помощи моей дорогой подруги Дарьи. В моей жизни не появился вжих. Иногда приходилось сложно, особенно во время гормональных всплесков у драконицы. Но теперь у меня был мой дорогой друг, член моего маленького гнезда. На самом деле редко кто выбирает затворнический образ жизни, как я. Но у большинства и коллекции попроще. Например, моя мама собирает декоративные брошки. У моего старшего братца Габриэля коллекция марок. Одна я отличилась, но не скажу, что жалею. Если бы не такие энтузиасты, как я, магические технологии родичей были бы окончательно утеряны. Первым делом я приняла душ, а то от меня давно уже пахло не духами, а цементом. Потом переоделась в удобную красную хлопковую рубашку, черный корсет, кожаные брючки и ботфорты. Волосы собрала в тугую косу. И вот из зеркала на меня снова смотрела красавица, Разве что глаза казались усталыми, и синяки под ними портили картину. Но мне не впервой бодрствовать вместо сна. Плотный завтрак-обед вернул силы, а отвар отогнал сонливость. Домовые духи умели общаться между собой с помощью шепотков. Странная и непонятная магия по своему содержанию близкая к телепатии, Зато Виски сообщил мне, что письменная оценка знаний деканов завершилась, и все разошлись на обед. Для служащих Академии были выстроены отдельные жилые дома с квартирами, которые многие предпочитали проживанию в городе. Эриэль как раз принадлежала к таким преподавателям и сейчас находилась у себя. «Мишель!» — воскликнула Эльфийка, распахивая дверь. «Слава великому древу! Ты пришла!» «Я же обещала!» Подавив зевок, я широко улыбнулась и вошла в квартиру. Внутри оказалось светло и уютно. Преобладали зеленые тона, натуральные материалы, и почти на каждой поверхности располагались горшки с цветами. «Ты точно сможешь меня выручить?» Эльфийка прижала ладошки к груди, глядя на меня почти в отчаянии, Тесты я прошла, но они оказались весьма сложными. Ректор явно вознамерился всех нас выгнать. Она горько всхлипнула. «Не бойся, тесты сдала, а прохождение полосы я обеспечу», — похлопала ее по плечу. «Теперь переоденься в спортивную форму. Мне нужно полностью скопировать твой облик». «Конечно, конечно. Ты заходи, Мишель. И я там тебе на скорую руку приготовила отвары. «Лилиана сказала, что ты всю ночь не спала, а тебе еще весь день работать!» Она взяла меня за руку и провела в небольшую аккуратную кухню. В воздухе витал запах выпечки и мяты. На круглом резном столике, находящемся по центру комнаты, расположились вазы с конфетами, тарелка с аппетитными даже на вид пирожными, кувшин с лимонадом, чашки и две бутылочки». «Вот это выпей сейчас», — деловито пояснила Эйриэль, подхватывая со стола отвар с розоватой жидкостью. «Ускорит восстановление резерва и сил, поможет продержаться бодрой до конца дня. А вот этот...» — она передала мне второй флакон с прозрачным содержимым. «На ночь. Поможет быстро уснуть и восполнить ночью запас энергии». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Не стоит!» — смутилась эльфий мило покраснев. «Я просто не знаю, чем еще отблагодарить за помощь. Ценны только мои зелья и отвары». Я в пару глотков осушила первую бутылочку и почти сразу ощутила прилив сил. Даже моя драконица довольно заурчала. «Получается, Лилиана в курсе?» «Мы подруги, я с ней поделилась». Она прикроет, если что. И, Мишель, с деканами я немного другая. Другая?» С интересом присмотрелась к смущенной девушке. «Я еще молодая для эльфов, всего сотня лет, и принадлежу к знатному роду. Чтобы ко мне не относились с пренебрежением, я стараюсь держаться строго, немного высокомерно». но Она развела тонкими руками, глупо улыбнувшись. «Поняла. Это я смогу». «Просто держи нос кверху и не забывай фыркать», — хихикнула она. «Ой, пойду переоденусь. Ты пока присаживайся. Перекуси. Для тебя приготовила». «О, спасибо!» Расселась на стуле, сразу цапнула миниатюрная пирожная корзинку и отправила его в рот. «Святой антракс! Это невероятно вкусно!» «Угощайся!» «Я потом тебе с собой соберу». Эльфийка ускакала в спальню, чтобы переодеться, а я решила отдать должное вкусной еде. Вернулась она буквально через 15 минут, облаченная в строгий бежевый брючный костюм. Я передала ей артефакт иллюзии. Такой же носила всегда на себе. Айриэль пару минут подержала его в руках, пока считывались данные. Потом вернула мне». Артефакт лег на шею. Оставалось отключить свой. И вот уже перед изумленной эльфийкой стояла ее точная, вплоть до ауры. Копия. «Невероятно!» Она радостно хлопнула в ладони. «Откуда у тебя такой артефакт?» «Ни разу таких не видела». «Семейная реликвия», — отмахнулась я. «Ну-с, пора на полосу». Эриэль передала мне свою салатовую мантию декана, и даже приобняла на прощание. «Так, нос кверху и фыркать», напомнила я о себе, и важной походкой двинулась на выход. Деканы уже собирались на полигоне воинского факультета. Ректор и его помощник, само собой, находились здесь же, проверяли готовность полосы препятствий. «Не надо так часто фыркать», со смешком заметила Лилиана, подходя ко мне со спины. «Ой, я просто немного волнуюсь», — улыбнулась декану алхимического факультета. Она предстала в знакомом мне брючном костюме. Черные волосы собрала в тугой хвост. «Расслабься. Все так озабочены собственными проблемами, что ничего не замечают вокруг. Смотри, сколько времени, декан Вольф?» громко спросила она у семеняющего на месте пузатого оборотня. «А, время?» — визгливо уточнил он. — Час нашего позора, я так предполагаю. — Айриэль, — на моей руке повис тщедушный эльф в стильной розовой рубашке и белых брюках с надетой поверх мантии на которой был вышед знак факультета бытовой магии. — Дай мне успокоительное, я не выдержу. — Хорошо, — кивнула я, и с размаху залепила ему пощечину. «А ну, соберись, тряпка! Хочешь, чтобы все и дальше смеялись над эльфами? Ща идешь туда и разносишь полосу во имя великого древа, понятно? Бытовек ты или нет? Сшей там всех монстров! Вставь заплатки в препятствия, прокипяти болото и пройдись по всем утюгам!» «Да!» — закивал он, прижав ладонь к пылающей щеке. «Сшить, залатать!» вскипятить и погладить. Понял. Во имя Великого Древа!» И он решительно направился в сторону полосы. Бастиан спорить не стал. Отступил, позволяя первому желающему приступить к прохождению норматива. Сам же направился к последнему из испытаний, чтобы встретить эльфа на выходе. «Полоса, если подумать, не особо сложная». Сначала бег с препятствиями по брусьям между подвешенными раскачивающимися бревнами с переходом на пластунское перемещение под натянутой железной сеткой, следом преодоление болота любым способом, в том числе по подвешенным над грязевой жижей веревкам. Потом закрытый павильон с монстрами и кровожадными растениями. Вот он, обширный и длинный, К тому же без перерыва переходил в следующий этап — перемещение под обстрелом из огненных шаров, режущих предметов и прочих боевых заклинаний. Эльф воодушевелся не на шутку. Несся по полосе со спринтерской скоростью, умудряясь колдовать налево и направо. Когда он зашил пасти плотоянным растениям, я чуть не захлопала в ладоши от восторга но вовремя вспомнила об образе строгой Эйриэль. Тем временем бытовик, уворачиваясь от магических атак, достиг финиша. Выслушал короткую речь Бастиана, радостно рассмеялся и упал в обморок. «Может, тебе в преподаватели шепнула Лилиана. «Если уж бытовика заставило бить рекорды». Весело расфыркавшись, я устремилась к полосе, чтобы скорее разобраться со своим обещанием. Теперь у начала препятствий встречал Винсент. «Нужно только сдать норматив. Не переусердствуйте», — попросил он. Вздернув нос, я фыркнула и аккуратно положила свою мантию на траву. «Начнем». Начало полосы проходило бодро ровно минуту, пока не засомневалась в своей актерской игре. Приостановилась между двумя раскачивающимися бревнами, задумчиво почесала макушку. Наверное, Эйриэль бежала бы медленнее. Так я и поступила. Но следом вспомнила, что нужно уложиться и по времени, и немного ускорилась. Самым скорбным видом замарала одежку под колючей проволокой и устремилась к болоту. «Как бы поступила Эйриэль?» — пробормотала я, оглядывая булькающую грязевую жижу внизу. «Сама бы я просто перепрыгнула с помощью одной из веревок». «Но эльфийка не настолько сильная». «Так, первым делом наморщить носик, потом встряхнуться и фыркнуть». Пальцы пришли в движение, формируя стихийное заклинание заморозки. Жижа застыла, покрылась ледяной коркой. Я осторожно спрыгнула вниз и, скользя и ругаясь под нос, преодолела болото. В павильоне монстров думать было некогда. Раздавая огненные подзатыльники, я фыркающим тараном продвигалась вперед. Вспомнив о любви эльфийки к растениям, пожалела только их кровожадных собратьев, сколдовав усыпляющие заклинания. «Спите, спите, мои хорошие!» — проворковала я и, изображая усталость, добежала до последнего испытания. В меня сразу со всех сторон понеслись огненные шары. Я начала колдовать круговой стихийный щит, когда вспомнила, что это родовое заклинание — Так что мне оставалось только рухнуть на землю и молиться Антраксу, чтобы огонь не подпалил мне хвост, когда шары с грохотом встретились в воздухе над моей распростертой тушкой. Пришлось сразу перевернуться по земле и вскочить на ноги, потому что атаки изменили направление. «Эх, гори оно все огнем!» — вспылила я и создала взрывную волну, одновременно сбивая пламя с брюк на попе. Бахнуло так, что заложило уши. Плетения, создающие атакующие заклинания, затрещали, прогнулись и утихли. Я же, пользуясь их временным бездействием, пробежала вперед. «Очень хорошо, декан Эйриэль». Фигура Бастиана выросла прямо перед моим носом. Успела остановиться в последний момент, иначе бы снова влетела в эту груду мышц, и отсутствие такта на полном ходу. «Я прошла?» Улыбнулась, но быстро опомнившись, вскинула подбородок и фыркнула. А «Ведь прошла, лорд-ректор?» «Прошли». Он нагнулся, подозрительно прищурив медные глаза. Тени набежали на суровое лицо, придавая ему зловещий вид. Несколько прядей волос скользнуло по точенным скулам. Крылья породистого носа затрепетали, когда он глубоко вдохнул. «Меня тут немного поджарило», — отпрянула от дракона и увеличило расстояние между нами еще на три шага. «Пойду переоденусь». Хотелось бежать с криками. «Злой дракон!» «Что-то унюхал!» Но пришлось задрать нос повыше и в походкой отправиться за мантией. «Надо же чем-то закрыть прореху на брюках». Знала бы, что так случится, выбрала бы белье поскромнее. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Эрель с радостным визгом бросилась мне на шею, стоило сообщить об успешной сдаче норматива. На самом деле деканы старались и показали прекрасный результат. Я просмотрела несколько прохождений, прежде чем идти Оплошал только пузатый оборотень. Он не смог протиснуться под металлической проволокой, дотащил ее с собой до болота, а там чуть не утопился, видимо, с горя. Эльфийка была так обрадована, что помогла мне с починкой брюк и отправила с собой все пирожные. Девушка оказалась приятной, милой, хотелось бы пообщаться еще, но меня ждала работа. Довольная удачным завершением очередной авантюры, я как раз спустилась на первый этаж жилого здания, когда из тени вылетел незнакомый мне домовой дух. «Госпожа Мишель, вас везде ищут, тама элементали!» В ужасе схватилась за сердце. «Если созданные мной духи решили установить мировое господство, придется бежать из страны!» Тут никакие артефакты иллюзий не спасут. «Бастуют!» — выдохнул он, раскинув руки в полнейшем недоумении. «Чего?»